Баба двенадцатая. Я чудовищем. Дни прибавлялись, ночи становились короче, но и те и другие занялись предательски долго. Я занимала себя чем угодно, лишь бы не сидеть дома. От Бэна по-прежнему не было никакого ответа. Как-то перебрав я позвонила ему, но он не ответил. Может, это и к лучшему. После особо тяжёлого дня в магазине я зашла в бар недалеко от дома. И чтобы убить время, начала пересматривать фотографии на телефоне. На одном из снимков я увидела нас троих: меня, Бена и Бриджит. Это был тот день, когда мы гуляли в парке. Мы втроём улыбались и ещё не знали, что у Бриджит скоро будет приступ. В тот вечер я напилась. Проснись и пой, сладкая как пилкой для ногтей по обнажённым нервам. Отвратительно. Голос Мерфи с похмелья: "Последнее, что тебе нужно. Голова трещит, во рту такой вкус, словно я закусывала из помойного ведра, и что самое страшное, я не выспалась совсем. Поэтому похмелье навалилось на меня изо всех своих сил, стараясь стереть с лица земли Даже глаза я открыла с великим трудом, веки словно склеил кто-то. И сфокусировать взгляд на сидящем в моём любимом кресле Мёрфи тоже стоило усилий. "Слушай, у меня похмелье, и я не должна чувствовать перегар от тебя", выдавила я сипло. "Но я его чувствую. Ты во сколько сам пить начал? Никогда не запоминаю такие мелочи, Чика". Он отсалютовал мне бутылкой в пакете. В конце концов это вкусно. Он приложился к горлышку. Тебе тоже не помешало бы глотнуть, хочешь? Спасибо. Я как-нибудь. Пиво и большой ирландский завтрак тебя спасут. Знаешь, что такое ирландский завтрак? Это какое-нибудь дерьмо, которое мне точно сейчас нельзя. Ты ничего не понимаешь в завтраках. Это как оргазм. Это когда берут большой кусок свиного сала, И в нём жарят чесночный хлеб, а потом сверху наваливают масло и на всё кладут чёрный пудинг, то есть кровяную колбасу. И всё это запивают гинессом после глоточка виски. Ну, пары тройки глоточков. Лучше сдохну, чем это есть. Я закрыла глаза. Да? А что ты предпочитаешь? Смузи и салатик? С такого похмелья, как у тебя. Впрочем, он сделал паузу. Тут не только похмелье. Тут что-то еще... Депрессия. Вы называете это дерьмо депрессией. Послушай, Мерфи, ну ты и правда сегодня не вовремя. Только и успела я сказать и неожиданно для себя разрыдалась. Ты хоть понимаешь, что я никогда, никогда его больше не увижу? Ты это хоть понимаешь? Я просто ненавижу себя. Ненавижу эту жизнь, в которой я живу, и Больше всего на свете, Мерф, я ненавижу тебя. Тебя, у которого просто хватило наглости притащить свой ирландский зад в мою чёртову квартиру, разбудить меня в такую мать твою рань и начать втирать мне это дерьмо про свой отвратительный ирландский завтрак из всякого ирландского дерьма, о котором даже я, ирландка по крови, не могу слышать, что при этом не сблевать. Ясно-понятно. То есть я пришел с утра в гости как друг, а ты вываливаешь на меня все свое настроение, депрессию и прочее дерьмо, которое вертится в башке у девок, которые боятся, что их бросит в любовник. Я не твой любовник, так что претензии не ко мне, а к нему и к себе. Впрочем, он с сомнением хмыкнул, я вообще не вижу повода предъявлять кому-то претензии. Давай так. Ты представь, что я твой психоаналитик, а я сделаю вид, что тебя слушаю. Он приложился к бутылке и рыгнул. И когда представишь, объясни, с чего ты всё это погнала. Дурак ты, Мерфи. Я нашла человека, того самого, того самого, который меня заполняет, что ли. Ты хоть понимаешь, что шанс встретить такого в жизни выпадает всего лишь раз. И это только если тебе сильно повезло. И я его просрала. Как твой психоаналитик, Чика, я должен заметить, что просрала его не ты. Вообще-то утешать кого-то и вытирать сопли не мой бизнес. Поэтому я скажу по-другому. Просрала шанс не ты. Во всем этом бардаке, который ты называешь любовью, вас было двое. И кто-то из вас поставил все ради другого, а другой кто-то это как раз просрал. Слишком поздно, Мерфи. Просто всё уже случилось, изменить ничего нельзя. Он издал какой-то недоумённо хрюкающий звук, затем снова слегка рыгнул. Включи мозги, сладкая. Где бы они у тебя там ни были, в голове или в заднице, если ты их не пропила вчера, а сегодня они не прокисли с похмелья, то ты поймёшь, что выход есть всегда. И сейчас эта дверь открыта у тебя прямо перед носом. Я бы рассказал тебе больше, Чика. «Но оплаченное время сеанса психотерапии вышло, и мне пришлось бы выставить тебе счет за дополнительное. Поэтому ты подбери сопли, подотри попку, умойся и, главное, похмелись». В общем, ладно. Мерфи поднялся из кресла и со стуком поставил пакет с бутылкой на стол. «Я пошел, короче». И в первый раз за все наше с ним знакомство он вышел через дверь по-человечески. Я на автомате встаю и... Несмотря на раскалывающую голову боль, я подхожу к столу и беру в руки пакет больше из любопытства. Мерфи никогда не оставлял раньше никаких материальных следов. Пить или не пить после того, как горлышко бутылки обсосал Мерфи? Я всё же отхлебнула три больших глотка. Меня передёрнуло, как от удара током. Выпивка с трудом провалилась в желудок. Короткий, но острый приступ тошноты чуть не выбросил всё обратно. И только потом, когда мне удалось проглотить мерзкий ирландский виски, до меня дошло, что можно было взять стакан или хотя бы обтереть горлышко бутылки салфеткой. И почему я до этого не додумалась? Я тупо смотрела на бутылку в руке, и вдруг меня молнией буквально прострелила мысль. Я не размышляла над ней и даже не взвешивала за и против, как я обычно делаю. Просто я поняла, что именно я должна была это сделать, я и никто другой. Именно это. Я была уверена, что поступлю правильно и милосердно. Никогда не подумала бы, что я когда-либо произнесу это, но спасибо тебе, Мерфи. Недолго думая, я собрала всё необходимое и переоделась. Машину решила не брать и поехала на такси. Шофёр быстро довёз меня до пункта назначения, и за что ему большое спасибо, не разговаривал со мной. Мне нужно было сосредоточиться. Так как то, что я намеревалась сейчас сделать, Я еще не делала, хотя с самим процессом я была более чем знакома. Я вышла из такси у клиники, незаметно проскользнула мимо стойки регистрации и пошла в сторону лифта. Долго ждать его не пришлось, и, войдя, я нажала на цифру 8. И только когда двери кабины закрылись, я сняла куртку и одела белый халат, что использовала в оранжерее. Если не приглядываться... Он был очень похож на те халаты, что носят врачи. Когда двери лифта вновь открылись, я высунула голову, посмотрела по сторонам и, убедившись, что в коридоре никого нет, вышла из него. Свет в палате Бриджет, как обычно, горел. Я хотела было уже зайти в палату, но вовремя заметила, что у неё медсестра. Как будто так и было задумано, я прошла мимо и зашла в подсобку, в которую Бен меня затащил, когда я впервые увидела его сестру. Для верности я подождала 15 минут, а только затем вышла из каморки. Света в палате уже не было. Я тихонько приоткрыла дверь и вышла в палату. "Кто тут?" спросила Бриджет практически в полной темноте. Лишь свет от луны проливал на её лицо немного света. "Привет, это я, Ким". "Ким, я так давно тебя не видела. Прости, я уезжала, но вот вернулась и решила навестить тебя. Как ты?" Не очень. Мне пришлось переехать сюда. Пока я в этой палате, но скоро меня должны перевести в другую. Она будет побольше. А как твои приступы часто случаются, спросила я и села на кровать. Постоянно. А почему ты в халате? Бриджит провела пальцком по моего белого халата. На работе я ношу такой же. Что ты сейчас читаешь? Габриэлла корицы и гвоздики Жоржа Маду. Читала её? По-моему, да. Там в небольшом городке в Бразилии, да? Да. О нём и его жителях. Знаешь, ко мне совсем перестали приходить друзья из школы. А когда я читаю, если персонажи в книгах очень ярко описаны, они для меня словно оживают. И даже когда я дочитываю очередную книгу, эти персонажи не уходят, они остаются со мной. И когда я думаю, как поступить, то представляю, как один из них поступил бы. Это мне очень помогает. Понимаю, о чём ты. А я всегда представляю, как бы поступила Ким из прошлого и Ким из настоящего. Правда, это редко работает. Мнения вечно разделяются. А почему-то без Бена. Его сегодня не было, сказала Бриджет и устроилась поудобнее. Он не смог, но сказал, чтобы я позаботилась о тебе. А, ясно. Бриджет, послушай меня. Я хотела тебя спросить об одном. И вновь мне сложно выдавить из себя слова, которые человек может и не понять. Скажи, ты устала так жить? Я про постоянные приступы, больницы, уколы, эксперименты, боли очень. Но мама продолжает меня возить к новым врачам. И я им уже даже больше рассказываю, чем она, и мне хочется от этого всего отдохнуть. А ты же знаешь, что вылечить тебя не могут. Знаю, причём уже давно. Мама думает, что я ничего не слышу, но я всегда подслушивала. И не понимаю, почему они не могут от меня отстать, если ничего сделать нельзя. Она развела руками. А если бы ты могла, хотела бы это всё закончить, прямо сегодня, спросила я и затаила дыхание. Ты имеешь в виду умереть? спросила она и посмотрела на меня своим необычайно взрослым взглядом. Если прямо говорить, то да. Без мучений, без страха, без боли. Ты просто заснешь, и больше не будет никаких трубок, капельниц, уколов и приступов. И ты это можешь сделать? Могу. Я провела рукой по её плечу. Но только если ты уверена, что хочешь этого. Я просто не могу смотреть на то, как ты мучаешься. Твои родные никогда не предложат тебе этого, так как они тебя слишком любят, и ещё они слишком эгоистичные. Они готовы смотреть, как ты мучаешься, лишь бы не отпускать тебя. Они будут слишком скучать по тебе, но ты страдаешь. Это гораздо хуже. Я рада, что хоть кто-то это понимает. Это ведь не жизнь. Это даже не я. Для них я всегда буду ребёнком, и моего мнения никто не спросит. И что ты думаешь? Дай мне минутку. Мне нужно посоветоваться, сказала она и немножко улыбнулась. Я сидела, не шелохнувшись и не отвлекала её. Но удивительно, что она была так рассудительна, что в её глазах не было ни капли страха или удивления. Она очень начитанный ребёнок и уже слышала про то, как люди уходят из жизни, когда им невыносимо жить. Как бы я поступила на её месте? Не знаю. Сейчас, скорее всего, согласилась бы. Всё равно. Всё вокруг настолько серо-цвета сейчас в моей душе что умерев, я бы и не заметила, что что-то изменилось. Хорошо произнесла Бриджит спустя пару минут. Я согласна. Ты уверена? Да, абсолютно, сказала она и поудобнее села на койке. Хорошо. Она и правда гораздо смелее многих моих взрослых знакомых, может даже смелее меня. Ты любишь шоколад? Мне нельзя его, аллергия. Сегодня можно. Сегодня тебе можно всё, сказала я и улыбнулась как можно добрее. Тогда люблю. Я залезла в свою сумку и достала из неё упаковку шоколадных конфет с ореховой стружкой, пипетку, маску с респиратором и пузырёк с моим фирменным ядом. Всё это я сложила на стол, а сумку убрала на пол. Первым делом я надела маску и убедилась, что она сидит плотно. Этот яд моё произведение искусства. Его невозможно определить, но его концентрация так сильна, что от одного запаха можно потерять сознание. Я открыла коробку с конфетами и достала одну из них. Потом аккуратно сняла герметичную крышку с пузырька с ядом и опустила в него пипетку. Поднесла её к конфете и капнула на неё пару раз. Этого более чем достаточно. Затем аккуратно закрыла пузырёк, выкинула пипетку в мусор, и убедившись, что всё в сумке аккуратно сложено, сняла маску. Мы обе смотрели на конфету, не отрывая взгляд, как вдруг в начале коридора послышались шаги. Бриджит испуганно посмотрела на меня и прошептала: "Прячься под кровать". Я быстрым движением нырнула под койку ровно в тот момент, как дверь аккуратно открылась. Из-под кровати мне была видна только обувь. Медицинская обувь, что-то вроде кедов. Скорее всего, медсестра. Она постояла ещё несколько секунд в проёме двери, а затем так же тихо вышла из палаты, закрыв за собой дверь. Она ушла. Поднимайся. Это была медсестра, наверное. Я сделала вид, что сплю. Тебя никто не должен сегодня навестить. Нет, сказала Бриджет и снова посмотрела на конфету. Так мне просто нужно её съесть? Да, твёрдо произнесла я. Это будет больно. Совсем нет, ты просто уснёшь и наконец обретёшь покой. Хорошо, только пообещай остаться со мной, пока я не усну. Мне немножечко страшно. Обещаю. А бояться это неплохо, все боятся. А те, кто говорит, что нет, боятся ещё больше. Ладно, сказала она и взяла в руки конфету, повертела её немного, понюхала и даже немного облизнула. Бриджет. Да, сказала она, не отрываясь от конфеты. — А с кем ты советовалась сегодня? — С собой, в будущем. — И что ты себе из будущего сказала? — Ничего. Я просто себя в нем не видела, — сказала она, и в один укус проглотила всю конфету. Бриджит попросила меня остаться и почитать ей. Я читала, а она держала меня за руку. На ее лице были спокойствие и смирение. Было видно, как она уходит в этот воображаемый мир книги и становится наблюдательницей описываемых событий. Под мой голос она и уснула. Яд не убивал сразу, он вводил в глубокую кому, а уже где-то через сутки останавливал сердце, так что приборы, к которым она была подключена, никак не отреагировали. Я собрала все свои пожитки, включая коробку с одной единственной отсутствующей конфетой, и покинула больницу незамеченной. Оказавшись на улице, увидела, что пошёл дождь, и мне искренне хотелось верить, что это хороший знак. Никаких сообщений от Мёрфи, естественно, не пришло, и нигде я его не встретила.